К концу встречи мы занимаемся исцелением. Мы сдвигаем кресло к одной стене, затем или садимся в огромный круг на полу, держась за руки, или занимаясь визуализацией, или выполняем то, что называем целительными триадами. Целительные триады. Целительные триады – это три человека которые сидят рядом, сняв обувь. Затем один человек ложится, второй сидит у его головы, а оставшийся у его ног. Сделайте так, чтобы лежащему было удобно. Например, подложите ему под голову подушку или даже положите его голову себе на колени. Мы гасим свет. И включаем каждый раз одну и ту же музыку. Я пользуюсь бамбуковой флейтой, так как она обладает определенными характеристиками, которые я связываю с исцелением. Мы сосредотачиваемся, глубоко вздохнув несколько раз, а затем проговариваем три ОМ. Этот древний целительный звук. Двое сидящих трут руки, пока не почувствуют в пальцах тепло и покалывание. Затем они кладут руки на лежащего человека и просто посылают ему любовь и целительную энергию. Они находятся в этой позиции от 5 до 10 минут в течение которых я даю задание на медитацию или визуализацию. Я использую фразы «И так оно есть», «И так оно будет», чтобы завершить каждый сеанс. Затем они меняют положение так, чтобы каждый побывал в каждой позиции. В конце третьей медитации мы ещё раз поём три ом, чтобы завершить цикл. Затем мы садимся, берёмся за руки и поём нашу песню, которую заканчиваем вечер с самой первой встречи. Она называется «Я люблю тебя». И написал её Джей. «Джозеф». Слова настолько подходят нам, что эта песня стала буквально нашим гимном. Создавая целительный круг. Мой друг из Нью-Йорка, Сэмуэль Киршнер, ведёт другую группу, которая называется «Целительный круг». Ниже я привожу несколько цитат из его инструкции как создавать целительный круг. В основе целительного круга лежит жажда духовного роста и поиск того, как усилить и обогатить этот рост. Это поиск безопасного и изобильного пространства. Пространство имеет очень близкое отношение к целительному кругу. Круг – Это такая мощная геометрическая фигура, гибкая и в то же время незыблемая, непрерывная и в то же время включающая все, способная к бесконечному расширению. И все же устойчивая, сильная и надежная. Круг не заставляет людей выстраиваться в линию и не угрожает им множеством острых углов. Круг – это питающая фигура, это куколка, где мы все начинаем расти и узнавать наш первый урок любви. После семинара Луизы хей три года назад некоторые из нас почувствовали необходимость в чем-то подобном, чтобы поддерживать и продолжать любить себя. Сейчас я не могу представить себе жизнь без этой группы. Некоторые стали моими любимыми, другие – моими друзьями. Каждую неделю я чувствую, как растет мое стремление в круг, чтобы мы снова могли быть вместе. И я получил бы еще один заряд целительной энергии. В нашем круге Мы можем взять энергию, генерируемую группой, и проецировать её через город к другим людям, которые слишком больны, чтобы прийти, или к медицинским работникам, когда тем грозит переутомление. Начиная. Что основное? Как создать пространство, которое поддерживает в людях чувство целостности? Что такое целительный круг? Как он себя подпитывает, одновременно служа местом для обмена информацией и мыслей? Единственная цель круга – вдохновить участников, чтобы они приняли ответственность за свое исцеление и свою жизнь мы создаём позитивную и полную любви атмосферу, которая разрушает все барьеры, в которой всё может быть сказано и где заканчивается изоляция. Участники. Общение – краеугольный камень образования круга. Наберитесь мужества, чтобы поднять телефон или устроить обед, или появиться в другой социальной группе и сказать «Мне нужна поддержка моих друзей». Я бы, в свою очередь, хотел оказывать поддержку людям. Сделайте этот первый шаг, черпайте мужество в любви друзей и коллег и доверяйте Вселенной в том, что ничего плохого не произойдет. Если вы будете следовать своей интуиции, бюллетени для больных, другие группы поддержки, такие как аа, анонимные алкоголики или медицинские работники, все они помогут вам войти в контакт с другими людьми. Атмосфера. Вначале найти свое пространство означает найти человека с достаточно большой гостиной чтобы вместить ваших друзей по кругу. Приглядитесь к освещению, теплоснабжению и к тому, как их регулировать. Если вы сидите в кругу, к форме и высоте комнаты, ее вентиляции, растениям и личности, которую эта комната привнесет в группу. Оплата своего пространства – может быть самым серьезным расходом целительного круга. Финансирование его должно проводиться, не беспокоя тех, кто не в состоянии платить. Завершение круга. Отгораживание пространства начинается с того, что все берутся за руки и вместе дышат, что объединяет энергию круга. Подходит ли это для многих людей? То, что помогает двоим, поможет и другим.